Тунисский музей Бардо 50 тысяч пеших воинов, 9 тысяч всадников, 37 боевых слонов. Во главе этой огромной армии карфагенский полководец ганибал прошел по землям современных Италии, Испании, Франции. Перевалив через Пиренеи и Альпы, повсюду сия страх и оставляя за собой пепелище, он в конце пути стал лагерем почти у самых ворот Вечного Города. Такого Рим не забывал и не прощал. «Карфаген должен быть разрушен», повторял в конце каждого своего выступления в Римском Сенате Марк Порций Катон. И Карфаген был разрушен. Как ни сопротивлялись жители города, они не смогли преградить путь римским легионам. Город был взят штурмом, отдан на разграбление, а потом снесён с лица земли. Тяжелые римские плуги вспахали то, что осталось от его улиц и площадей. В землю была брошена соль, чтобы не плодоносили больше карфагенские поля и сады. Рассказывают, что сципион Эмилиан, чьи войска взяли приступом город, плакал, глядя на то, как гибнет Карфаген столица знаменитой и древней державы. Победители забрали золото, серебро, драгоценности, изделия слоновой кости, ковры, все, что накапливалось веками в святилищах, храмах, дворцах, домах. Погибли почти все пунические книги и хроники. В знаменитую библиотеку Карфагена римляне передали своим союзникам, нумидийским князьям. С тех пор она исчезла бесследно. Сохранился лишь трактат карфагиняне-намагона по сельскому хозяйству. Но величественный город не исчез бесследно, хотя сейчас на его месте тихий пригород Туниса. Начиная с 1953 года здесь в течение десяти лет велись раскопки, и выяснилось, что под слоем золы от пожара 146 года до нашей эры Сохранился целый квартал старого Карфагена. Многочисленные иностранцы во время своих посещений Туниса обязательно соприкасаются со многими шедеврами искусства, оставленными на этой древней земле различными цивилизациями. Более ста лет ценнейшие археологические находки по крупицам собирались в Тунисском музее Бардон. В них, как в зеркале, отразилось цивилизация социальная, экономическая и культурная жизнь, искусство и верование римлян, греков, турок, арабов, берберов. Величественный загородный дворец был возведен для тунисских беев еще в XIV веке, а его нынешнее здание, в котором разместился музей, построено в 1882 году. Найти музей в столице Туниса не представляет никакой сложности, Указатели с надписью «Бардо» встречаются повсюду. Ощущение торжественности и в то же время таинственности возникает у посетителей уже при входе на живописную территорию музея. Оно нисколько не исчезает при виде будничных сценок. Здесь, под высокими пальмами, шумно перекликаются торговцы, на лужайке чуть поодаль гоняют мяч мальчишки, Торжественное открытие музея Бардо состоялось в 1888 году и теперь это самый крупный археологический музей в Северной Африке. Его экспонаты выставлены в 35 залах и даже беглое знакомство с ними потребует не один час. В уникальных экспонатах музея отражены доисторический, пунический, классический, христианский и арабо-мусульманский периоды в истории Туниса. В коллекциях музея представлены терракотовые, бронзовые и мраморные статуэтки, маски, передающие самые различные оттенки душевного состояния людей. Экспонаты собраны во всех уголках туниской земли, и по ним можно прочитать стремление народа пронести сквозь века величие и красоту своего духа. Гордостью музея Бардо является богатейшей в мире коллекцией римской мозаики. В ней представлены удивительные по красоте напольные и настенные мозаичные картины на сюжеты римской и греческой мифологии, например, похищение Европы Юпитером, триумф Нептуна и многие другие. Представлены на них и сцены из будничной жизни охотников, крестьян и рыбаков. Очень многое сумели выразить древние мастера с помощью разноцветных кусочков оникса, агата, яшмы и других камней. В арабо-мусульманском зале расположился бассейн из белого мрамора, обнесенный украшенной фаянсом колоннадой. На стенах этого зала висят изысканные гравюры, запечатлевшие разные моменты в истории Туниса. В основном же в арабо-мусульманском зале выставлены предметы декоративно-прикладного искусства – керамические, медные, стеклянные, гончарные и бронзовые изделия XI-XIV веков, золотые и серебряные украшения, музыкальные инструменты и инкрустированная мебель, ковры оружие, вышивка и кружева. Вот, например, перед посетителями выставлена одна примечательная коллекция. Примерно... В 81 году до нашей эры греческое судно, груженное сокровищами, попало в шторм и затонуло в пяти километрах от берега, где располагался тунисский портовый город Махдия. Со временем деревянное судно сгнило, а ценности долго покоились на сорокаметровой глубине моря. В 1907 году их обнаружил один местный рыбак. Делались неоднократные попытки поднять сокровища но только через восемь лет они увенчались с успехом. Ученые считают, что эти богатства могли принадлежать какому-нибудь греческому богачу или нумидийскому принцу из Северной Африки. Теперь эти бесценные изделия золота, бронзовые и мраморные извояния, древнее оружие, почти не подвергшееся разрушению, выставлены в залах музея Бардо. В об изобразительном искусстве Карфагена посетитель может получить, основываясь на выставленных в музее экспонатах раскопок, которые проводились в некрополях, опоясывавших город. Археологи нашли саркофаги, статуэтки, ювелирные изделия, керамику, разнообразные предметы из металла и цветного стекла. Кроме того, В погребениях часто встречались художественные изделия, привезенные из Египта, Греции и Этурурии. Эти изделия ценились очень высоко, и местные мастера стремились им подражать. В древнейших погребениях Карфагена были обнаружены и глиняные маски VII-V веков до нашей эры Карфагеняне не клали маски на лица усопших, как это делалось в Египте или Микенах. Многие из них для этого слишком малы, да и назначение у них было иное. В науке эти маски вызывали самые разнообразные толкования, но сейчас принято считать, что некоторые из них предназначались для устрашения злых духов. Маски-протомы охраняли покой умерших, другие использовались во время ритуальных плясок и жертвоприношений. Среди гримасничающих изображений в музее Барда есть одно, по-видимому, самое древнее. Ученые условно назвали его негроидным. Эта маска кажется крупной и массивной, даже монументальной, хотя по размеру она совсем невелика, всего 19 сантиметров. На ней четко обозначены выступающие скулы, запавшая переносица, широкий перебитый нос, виски и щеки. Поперек лба на этой маске расположены налепо в виде концентрических кругов, центральный из которых вписан в финикийский полумесяц. Несмотря на преувеличенно уродливые, как бы смещенные черты лица, выражение маски с широко расставленными глазами и открытым перекошенным ртом кажется неустрашающим а скорее беспомощным. Представлены в масках и женские образы. Например, в музее барда Выделяется одна такая маска, шестой век до нашей э., которая была открыта на холме Дуимес. Некоторые ученые называют ее изображением пунической богини Танит. В 1923-1929 годах эта маска воспроизводилась на почтовой марке Туниса, так как среди других глиняных слепков она самая живая. И действительно, Черты лица, преувеличенные и несоразмерные, приведены на ней в ритмическое единство. Кое-где сохранились следы голубой и красной раскраски, тонкий и чистый овал лица, длинные глаза, дуги бровей, переходящие в линию носа с кольцом в левой ноздре, узкий подбородок с маленькой треугольной выемкой. Все как бы очерчивается одной линией. Улыбка придает лицу мягкое застенчивое выражение, но если повернуть маску на три четверти, усиливаются угловатость и резкость черт. Выступают массивный нос, крупные уши, и богиня кажется дурнушкой. Если рассматривать маску в профиль, то все опять приходит в равновесие. Создается строгое, даже изысканное лицо зрелой женщины. Таким образом, характерное для архаической скульптуры несоответствие фаса и профиля вносит присущие маски черты изменчивости, иллюзорности, многозначности.